Всю эту ночь я не спал. Как обычно, я нашел свой ужин в доме стариков уже накрытым, но не проглотил ни крошки. Чтобы не огорчать бабушку, я выбросил хлебец и рис в мусорное ведро. Старики лежали в постели, но еще не спали. Войдя в их комнату, чтобы пожелать спокойной ночи, я испытывающе уставился на них, стараясь обнаружить на лицах дедушки и бабушки беспокойство в связи с моей скандальной любовью. Ничего, никакого признака. Как всегда, они были ласковые и внимательны. Дедушка даже спросил меня о чем-то по кроссворду. Зато они сообщили мне приятную весть. Мама написала, что скоро они приедут в отпуск в Лиму. День прибытия сообщат дополнительно. Письма старики показать не могли. Его взяла одна из тетушек. Сомнений не было. Это результат доносов моим родителям. Отец, наверное, сказал... «Едем в Перу наводить порядок». А мать добавила, «Как Хулия могла так поступить?» Тетушка Хулия дружила с моей матерью еще в те годы, когда наша семья жила в Боливии, а я был ребенком. Я спал в крохотной комнатке, заваленной книгами, чемоданами и баулами, хранившими воспоминания стариков. Здесь были фото, свидетельствующие об их прежнем процветании, когда они владели хлопковой плантацией в Камане, и когда дедушка еще был пионером землевладельцем в санта круз де ла -Сьерра. И потом, когда он стал консулом в Качабамбе, префектом в Пиуре, Лежа на спине в постели, я долго думала о тетушке Хулии и о том, что без сомнения, рано или поздно нас все-таки заставят расстаться. Мне это приводило в ярость, казалось глупостью, мещанством. Вдруг я вспомнила о Педро Камаче. Я размышляла о телефонных звонках моих тетушек и дядюшек, кузин, кузенов. Все по поводу моих отношений с тетушкой Хулией. А потом мне чудились звонки обескураженных радиослушателей, запутавшихся в героях, которые меняли имена и перескакивали с передачи в три часа в передачу, транслируемую в пять. И события, их переплетенных, как лианы в сельве. Я старался понять, что же происходит в смятенной голове писаки, Все это отнюдь не смешило меня, напротив, меня растрогали актеры радио сговорившиеся с техниками по звуку, секретаршами, швейцарами, чтобы скрыть телефонные звонки и спасти от увольнения артиста. Меня взволновала и мысль о том, что в представлении Лусяна Панда, Хосефины Санчес и Батана, я, который на самом деле был лишней спицей в колеснице, мог повлиять на отца и сына Хинара. Какими же ничтожными они себя ощущали, какие жалкие крохи они зарабатывали, если даже я оказался им влиятельным человеком. Времени от времени, среди ночи, я вдруг испытал неудержное желание увидеть, прикоснуться, поцеловать и немедля тетушку Хулию. Так я и встретил утреннюю зарю, услыхав на рассвете лай собак. Я прибыл на свою верхотону в Панамерикана, раньше обычного. Когда пришли по скуаре великий паблита восемь часов утра у меня уже были приготовлены радиосводки прочитанные и припарированы с целью плагиата все газеты делая это я поглядывал на часы тюттошку хулия позвонила точно в назначенное время я ни на минуту не уснула ночью прошептала она терявшимся какието голосом я так люблю тебя варитас я тоже всем сердцем прошептал я испытывая негодование при виде пускуалии великого паблита, преддвинувшихся чтобы лучше слышать. «Я тоже всю ночь не спал», — думала тебе. «Ты даже не можешь себе представить, как со мной любезно сестра и зять», — сказала тетушка Хулия. «Мы всю ночь играли в карты. Трудно поверить, что они в заговоре против нас». «Но они действительно в заговоре», — уточнил я. Мои родители уведомили, что едут в Лиму, и единственная причина та, что им уже донесли. Родители никогда не приезжают в Лиму в это время. Она замолчала, и даже на расстоянии я почувствовал как изменилось выражение ее лица. В нем были и печали, и гнев, и досада. Я повторил что люблю ее. Я позвоню тебе в 4 часа, как договорились, сказала она наконец. Я говорю от продавца на углу, около телефона очередь. Чао. Я спустился к Хинару, сыну, но его не оказалось на месте. Я просил передать, что мне срочно надо с ним переговорить, а потом, в надежде хоть чем-то заняться и избавиться от ощущения пустоты, отправился в университет. Я попал на лекцию по уголовному праву. Профессор, читавший ее, очень подходил для героя рассказа. В нем, естественно, сочетались сатиры по шляху. студенток он раздевал взглядом и пользовался любым поводом чтобы сказать двусмысленность и скабрезность одной девушке прекрасно ответивши на его вопрос но чрезвычайно плоскогрудый он заявил у вас сеньорита все очень хорошо но не очень выпукло в другой раз комментируя какую то главу кодекса он пустился в разглагольствование на тему о венерических болезнях вернувшись на радио я узнал что хинара сын ждет меня в своем кабинете «Полагаю, ты пришел не за тем, чтобы просить на отбавку к жалованию?» – предупредил он меня еще с порога. «Мы почти разорены». «Я хочу поговорить с тобой о Педро Камачо», – успокоил я его. «Знаешь, какие фокусы он теперь выделывает?» – сказал Хинара сын, будто откликаясь на чью-то шутку. «Теперь он синтезирует персонажей из разных постановок, меняет им имена, запутывает сюжеты, закручивает все эпизоды в единую историю. Разве не гений?» «В, «В общем, я кое-что слышал», – сказал я. Несколько ошеломленный его радостным настроением. «Как раз вчера я разговаривал с актерами, они все очень обеспокоены. Педро Камачо слишком много работает, и они считают, что он может свихнуться. И тогда ты потеряешь курочку, несущую золотые яйца. Почему бы тебе не дать ему отпуск? Пусть немного придет в себя». «Отпуск Камачо?» – ужаснулся импрессари. «Он тебя просил об этом?» Я ответил, что нет, не просил. Это мог было предложение коллег боливийца. «Им надоело, что он их заставляет как следует работать, и они просто хотят избавиться от него хоть на несколько дней», объяснил мне Хинара сын. «Было бы безумием дать ему отпуск именно сейчас!» Он взял какие-то бумаги и победоносно потряс им. «Мы вновь побили все рекорды по числу слушателей в этом месяце. Таким образом, его идея перепутать эпизоды оказалась эффективной. Отец был несколько встревожен столь экзистенциалистскими приемами, но они пришлись кстати. Вот результаты анкет». Хинара-сын вновь рассмеялся. «Короче, пока все это нравится слушателям, придется терпеть его эксцентрические выходки». Я не стал настаивать на своем, чтобы не попасть впросак. В конце концов, может быть прав Хинара-сын, почему все эти несообразности не могут быть частью великолепно задуманного плана боливийского писаки. Мне не хотелось идти домой. Я решил шикануть. Я попросил кассира Родионстации выдать мне аванс – а затем отправился в Каморку к Педро Камачо пригласить его пообедать. Как и следовало ожидать, он строчил на машинке. Боливец принял мое приглашение без особого восторга и предупредил, что у него мало времени. Мы отправились в ресторан с креольской кухней, расположенной за колледжем Непорочной Девы на улице Чанкай, где подавали типичные блюда арекипы, которые, как я сказал писаки, возможно, напомнят ему знаменитые боливийские острые кушанья. Но артист, верный своей вегетарианской диете, ограничился бульоном с яйцом и вареной фасолью, который едва прикоснулся. Он отказался от сладкого и возмутился, причем в таких выражениях, что даже официант был шокирован, когда ему не смогли приготовить отвара из листьев ярбалоиса с мятой. «У меня наступила черная полоса», — сказал я, как только мы заказали обед. Моё семейство узнало, что я влюблён в вашу землячку, а так как она старше меня и к тому же разведена, все пришли в ярость. Они на всё пойдут, чтобы разлучить нас. И мне так горько. Моя землячка, удивился Писака, вы влюблены в Аргентинку, э, простите, в Боливику. Я напомнил ему о знакомстве с тетушкой Хулией, что однажды мы были с ней в его пансионе Латопада и даже ужинали вместе, что я еще раньше рассказывал ему о своих любовных страданиях, и он посоветовал излечиться от них с помощью чернослива натощак, а также анонимных писем. Я вызывал к его памяти преднамеренно, настаивая на деталях, внимательно наблюдая за ним. Он слушал меня очень серьезно, даже не моргнув глазом. «Полезно испытать такие перипетии», — сказал он, пригубив первую ложку супа. «Страдание закаляет». После этого он сменил тему разговора, ударившись в о кулинарном искусстве и о необходимости ограничивать себя, дабы сохранить здоровый дух. Затем он заверил меня, злоупотребление жирами, мучными блюдами и сахаром разрушает моральные устои, толкает людей на преступления и разврат. «Присмотритесь хорошенько к своим знакомым», — посоветовал мне Педро Камачи. Вы убедитесь, извращенцы чаще всего бывают из толстяков. А вот среди худых, наоборот, вы не найдете человека с дурными наклонностями. Было заметно, что-то его беспокоит, хотя он и пытается скрыть это. Он говорил не так искренно и убежденно, как прежде, просто не хотел молчать. Дона Педро одолевали заботу, и он стремился этого не показывать. В его выпуклых глазках мелькала тень, не то страха, не то стыда, Время времени он покусывал губы. Длинная грива писаки была сплошь усыпана перхотью. Я заметил, что на шее, торчавшей из воротника рубашки, у него висит образок, который он иногда поглаживал двумя пальцами. Показывая иконку, Камача пояснил. «Святой чудотворец Олимпийский». Черный пиджачишка сползал у него с плеч, болевец был бледен. Я вначале решил не упоминать о радиопостановках, Но отметив, что он совершенно забыл о существовании тетушки Хули и наших разговорах о ней, проявил нездоровое любопытство. Мы только что покончили с бульоном и теперь ждали горячее, потягивая сливовую настойку. «Сегодня утром я беседовал с Хинара Сыном сказал я самым естественным тоном. «Так вот, есть хорошие новости. Согласно результатам анкет, проведенных рекламными агентствами, ваши постановки расширили аудиторию радиостанции. Их слушают даже камни». Я заметил, что он как-то выпрямился, отвел взгляд, начал крутить салфетку и быстро-быстро заморгал. Я заколебался, стоит ли продолжать этот разговор или изменить тему. Но любопытство оказалось сильнее меня. «Хинары сын считает, что увеличение числа слушателей было достигнуто за счет вашей идеи переводить героев из одной радиопостановки в другую, за счет сплетения отдельных эпизодов», — сказал я, увидев, как он выпустил салфетку и побледнев, — уставился мне в лицо. Ему это показалось гениальным. Так как Камачи ничего не сказал, а только смотрел на меня, я продолжал болтать, хотя и чувствовал, что язык у меня заплетается. Я говорил об авангардистском искусстве, об экспериментаторстве, цитировал или выдумывал цитаты из авторов, вызвавших, как я уверял, сенсацию в Европе, так как они прибегали к нововведениям, похожим на его собственные. По ходу действий меняли личность героя, вводили якобы несоответствие, чтобы держать читателя в напряжении. Нам принесли вареную фасоль. Я сразу же приступил к еде, довольная, что могу помолчать и отвести взгляд, не замечая более подавленности боливийского писаки. Довольно долго мы молчали. Я ел, а он ковырял вилкой в фасоли с отварным рисом. «Со мной происходит что-то странное». Наконец услышал я его тихий голос – Казалось, он говорил сам с собой. «Я не очень хорошо помню сценарии. Начинаю сомневаться и допускаю ошибки». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Я знаю, вы лояльный человек, друг, которому можно довериться. Но ни слова торгашам!» Я притворился изумленным и поспешил заверить его в моем искреннем уважении, Он был не похож на себя, измученный, неуверенный, такой беззащитный. На бледном лбу выступили капли пота, он потер себе виски.